Глава 25. Границу пустыни и леса я подошёл с красным режимом работы комбинезона. 30 часов блужданий по лесу даром не прошли. Хотелось есть, пить, нормально выспаться и убить кого-нибудь. Прежние мысли о том, что с этой планеты надо бежать с неистостым благодарностью к тюремщикам, которым на заключённых было плевать, потом у меня они обеспечили нас питьём, едой, развлечениями и пространством для отдыха. А ещё энергии и оружия. Один разряженный в ноль пистолет я потерял на последних километрах, швырнув какого-то назойливого гибрида енота и мухи. И ведь попал. После этого низколетающий над землёй и противно жужжащий енот отвалил. Когда та отметки на карте, оставленный десантным подавителем, осталось совсем немного, мимо меня промчалась гравиплатформа, на которой сидело трое. пилот, зарезавший штурмовик и ещё двое пропавших республиканцев. Что-то они там говорили, но что именно я не расслышал. Более я успелся узаростить транспорт в эту железную местность на совесть, снося мешающие ветки и даже мелкие деревья. Так что и без этого помехи я не туда обратно и по дороге нашёл. Пришлось положено на секунду, что честь и совесть проснулась, и они решили меня поискать. В этой верил лишь слабо. Да и не было меня уже в том месте. Пустыни и рес разделялись небольшими скальными выростами, покрытыми редкой зеленью, и тут следы терялись, правда, гравиплатформа ударилась о дерево. Этот след был хорошо заметен. А дальше узкая видотропа, которая потом раздреплялась ещё на несколько. Я поднялся на самую вершину. Никаких человеческих следов и до сих касалинам не наблюдалось. И борозды от антиграва тоже. Объектами тежники на планете были связаны с транспортными переходами. Частично обрушенными, но прижиларьёмок доставить какой-нибудь углесистемник с базой, чтобы потом с космопорта стартовать к конечной части звёздной системы, так и собирался сделать. Но карты мелких технических ходов у меня не было. Оставалось только ждать, раз поисковый отряд так спешил, что и обратно тоже задерживаться не будет. Пока похитители занимались своими делами, обследовал небольшой скальный массив, а заодно посмотрел, есть ли тут подходящее для тайного лаза места. Винт инжен был один, как раз у зелёного скалы и находилась, отвесный с отрицательным уклонным обрыв. Местром 20 высотой казался подходящим для скрытого прохода. Только никаких отметин или знаков на пощет полированной ветром поверхности я не видел ни одним глазом, ни другим. Будь у меня рабочий комбинезон с захватами и присосками, я бы изобразил полка и прошлсял по этой поверхности. Но в так костюме такие жесты предусмотрены не были. Шар прикинулся по вокруг луговым выступом, поросшим травой. Если бы не знал, что он тут находится, ни за что бы не обратил внимания. Каменька, камень. камень. Подошёл, пнул по округлой поверхности ногой. Порезай, гад. Вот ты куда спрятался, скотина круглая. Шару мои оскорбления были до квантовой лампочки, но из породы он появился. Симбионт выдохнул что-то невнятное про то, что оборудование в условиях окружения можно использовать только для разведки и ограниченного снабжения. И что при угрозе обнаружения будет приведена сама ликвидация десартового модуля и тактической единицы, то есть меня. Но в принципе к такой тактике я привык. С того момента, как я попал на наследном корабле Федерации, постоянно жил в условиях скрытности в вражеском присутствии и внедрения. Однажды я получил полностью заряженный виброзарядкамбесу и скормил использованную. Перезарядил оружие от репитационные таблетки проглотил всухом у горло в желудок. Москвиру сюда ещё приказал ему, и модуль тут же врос обратно в каменную поверхность, покрываясь растительным слоем. А я нашёл подходящую расщелину и приготовился ждать. Платформа появилась часа через 1.5, тут я себя похвалил. Она подлетела аккурат к той скале, к которой я приглядывался, зависла возле почти вертикальной поверхности. Через некоторое время в каменной толще образовалось отверстие диаметром метра 4, куда трое республиканцев на моём транспорте и влетели. Осталось столько подождать и решить, что делать. Можно было приманить сюда конфедератов, наыскать случай из леса благо был снова в благоэксскриет комбесабл снова рабовшим состоянием, поджечь нехилый костерок и дождаться, пока наблюдательные зонды заметят столб дыма. Сразу они сюда не полетят, но через несколько часов вероятно кто-то появится. Шарзмускирован, республиканцев непонятные методы движения мне были не интересны. Так что все шансы вернуться в тёплый ангар к тюремной пайке раз порядку дня у меня были. С другой стороны, появился шанс этой планеты свалить. Мне свободному человеку, выросшему в условиях над демократическим обществом, сама идея пожизненного рабства и насилия над личностью была противна. На Земле несколько раз пришлось посидеть, правда, недолго. Теперь здесь часть срок отмотал, пора и на свободу. Осталось открыть это тайны для нас. Пробраться на нижний уровень космопорта, через действующий на почевото пока не обнаруженный транспортный туннель попасть на нижний же уровень за캡сулированной базы, выбрать подходящий системник, там их было штук 5, судя по отчёту управляющего модуля, и потом перегнать его по тому же тоннелю сюда. Дождаться, когда узысты будут очередные критические дни и стартовать. Запас еды и воды был на базе. Имперские пищевые автоматы синтезировали и то, и другое практически из воздуха. Отличный план. Осталось только как-то забраться в скалу и надеяться, что те, кто там внутри, уже далеко отсюда. Я постучал по шару ногой и через симбионта отдал приказ, а точнее сформулировал то, что мне нужно. Шар никак не отреагировал. Не выскочил и не начал бурить камень. Зато из неуглис дрон-паук вот уж кого не ожидал увидеть. Правда, починял shunt теперь не мне, а десантной машине, но и от этого тоже был толк. Получок спокойно полез по отвесной стене, а я тем временем получил от шара запасную батарею и добытую из атмосферы воду. Путь предстоял долгий. Дрон поднялся на несколько метров и приклеился к скале, что-то там говоряя. И несколько камушка упали вниз, образовавшуюся выбоину у бортик досумно сцюб и замер. Наверняка обменялся с шаром информацией. Ну да, уж у одесантного модуля должен быть доступ к собственной инфраструктуре. Не знаю, что тут на планете произошло, но нигде не упоминалось, что конфедерация имперских мятежников отвоевывали. Значит, пришли они вообще готовые. Симбион со мной сведениями о старших делиться не желал. Идем, справедливо предполагал то я даже впытах не стану дожидаться, сам всё выдам врагу. А некромой предок вообще был далёк от всего этого. Он и имперским-то лордом был только по названию. Наконец у Шары и у Борщика что-то получилось. Проход снова открылся, и мы забрались вовнутрь. И я, Шар и стеснувшийся у него дрон, десантный модуль решил составить мне компанию. Туннелю ходил под уклон, потому что я нараширяюсь и держался с самого края. 170 км по зимрой это очень и очень много. Благо, что запас еды и воды теперь катился неподалёку прямо по потолку. Правда, пройти пришлось всего километр 3, а потом туннель резко закончился. Ложа небольшого отвлечения перед самым тупиком, который так сразу и не заметишь. Весела моя гравиплатформа, ещё один туннель угодил перпендикулярно в бок. А потом сразу вниз, его ширины вполне хватало, чтобы мы протащинуться и десантный шар, и сама платформа. Ира сусиоту оставили тут след дальше она не нужна. Сначала убедился, что внизу никого нет, потом спрыгнул с трёхметровой высоты и оказался в ещё одном тоннеле, резко расширяющемся, просторное помещение с почти таким же лифтом, как и на базе. Только в несколько раз больше. На центральной стене горели четыре символа, означающие, как я уже знал, этажи. А рядом находился видимый в красно-коричневом диапазоне отпечаток ладони, такой же, как на базе. Если один раз сработало, значит должно получиться снова. Местные технологии были очень консервативными. Шар, по очередно, согласился сотрудничать, и скинул мне на линк схемы туннелей. Нужный мне спуск на нижний ярус находился прямо в космопорте, а символы, которые я читал номерами этажей, на самом деле означали промежуточные пункты до центрального узла. Для управления кабиной даже нажимать ничего не пришлось. Я значился пользователем с очень ограниченным правом доступа. Просто я столько дождался, когда наконец вторгнутся захватчики и появятся имперские мятежники, которых мне надо будет оберегать, и тогда я получу просто ограниченный доступ ко всем объектам, кроме запуска ракет и активации излучателей. Смогу даже конфедератов отсюда прогнать. Я даже не представляю, что сидят на термоядерной бочке с позитронной начинкой. Но это в крайнем случае. Чтобы сварить полного доступа не нужно. База и космопорт с удовольствием от меня избавится. космическую станцию, болтающуюся где-то на садорках системы, примет со вспостёртыми объятиями. Вот если бы я здесь хотел планетную оборону организовать и выбить конфедератов с планеты, тогда без авторизованного полного доступа не обойтись. И на челиниях присудящие мехи и беспилотники и модули вроде Тисакта не заработают. А те запасы, что ещё сохранились на складах на нижних ярусах, большей частью так и останутся там лежать. Дело то, правда, мне нужно было совсем от других лордов наследство получить, а как говорится, родителей не выбирают. Предпоследняя станция на стокилометровом отрезке встретила меня пустотой и тишиной. Шар сначала выпустил зонд-разведчик, потом выкатился сам, а я вслед за ними. По этой точке никаких важных объектов не было. Склады и хранилища абсолютно пустые. то немногое, что оставалось после лорда выездри Конфедерации. Я даже заходить в помещение, чтобы подороги по дороге не стало, поверил отчётам центра управления. Сам космопорт можно было попасть через эскатор-лифт, с которого я слез через огромный транспортный тоннель, по которому перевозили объёмные грузы, вроде космических кораблей или по технологическим ходам. В транспортном тоннеле существовали свои средства доставки, но задействовать их значит сразу себя обнаружить. Вообще-то, предупредить проникновенный штусы не получилось бы. Технологические ходы шли от второй по счёту станции до центрального узла параллельно шахте лифта, они закладывались на стадии строительства, а потом консервировались, центральных тоннелей вполне хватало. То, что я попал в нужное место, я понял сразу. Если функциональные помещения как-то убирались и поддерживались в работоспособном состоянии, то эти ходы были действительно заброшены. Шаркачился вперёд. Перед ним разбегалась изуйность, вода хлюпала под ногами, и в ней тоже кто-то жил и даже пытался укусить. Сверху то и дело пригремел какие-то твари, десантному модулю они вреда причинить не могли, а вот мне пришлось отбиваться. Через пару километров я уже жалел, что вообще сюда полез, а не наплевал на опасность и не воспользовался перегоном до конечной станции. Правда, чем ближе мы подходили к нужной точке, тем чище становилось. А после Нью-честа был прямо-таки вырезан, и уборщики уже принялись за тот сектор, где я прошёл. Управляющий центр космопорта на Юника применил меня за стан инспектора, решил хотя бы постфактум навести порядок. Основные помещения космопорта начинались за 10 километра от развалин, тут технологические ходы заканчивались. Дальше шла система ярусов и коридоров, в прежнем вине в них находились разные службы. Большая часть функциональных помещений была засыпана или взорвана, но та часть, куда я вывалился из шлюза, сохранилась. Вывалился в одиночестве, шар передал на ринг отметку о завершении патрулирования и необходимости стандартных процедур обслуживания, и не обращая внимания на моего сражения, покатился обратно. По пути высудил одного из дронов уборщиков, который тут же приникся за дело, и так что местные дроны на его фоне смотрелись бледно. Даже гордость слегка ощутил, как не как итолика моего труда было вложено в этот бесполезный шедевр клининга. И одновременно разочарование на шеарье даже очень просчитывал, а тут такой облом. Пройдя сотню метров по коридору, который вёл к спуску на следующий ярус, я чуть бы не наткнулся на старых знакомых. Большое помещение, которое предстояло пересечь, чтобы выйти к экскаваторам, заканчилось казармой, где раньше обитало какое-то подразделение мятежников. Теперь я заняли мои бывшие приятели. Гнил сидел на полу и что-то помечал на прозрачном планшете. Валя и спал на сесаши с потолка койки, только Калхи нигде видно не было. Как я ни старался не шуметь, всё равно что-то огнился насторожило. "Эй", пихнул он Валю в бок. Тот скачил, вскочился прямо в ту сторону, где я стоял с пятой шестью за стеллажами. "Что ещё? Не хочешь сходить и посмотреть?" "Нет. Валя ли старался быть вежливым, и это чувствовалось, как и то, что это удаётся ему с трудом. За сегодня пятый раз уже, ты совсем дёрганым стал, Ога. Особенно с тех пор, как мою ту девчонку утащили. Только зря время потратили. Мне вспомнился неяркий свет, лившийся с потолка, придавал его лицу синеватый оттенок. Потом 4 дня тотих придурков прятались. И ни с лада она ничего, только верещала, когда ты её резал. Кальхи не вернулся. Валя снова улёкся на свою лежанку. Нет. И в комнацеком расстоянии не работают глушилки проклятые. Он только успел сообщить, что ире оказалась не той, кто им был нужен. С Оденом теперь поехали. Вроде обратно уже вернулись и без груза. Так они же его кузнечикам скормили. Кретины. Все республиканцы такие убеждённые, сказал Гнельс. Ничего, о крайностях с ними разберётся. Сколько ещё ждать, Ога? Пока они не уберутся отсюда, так что недолго. Даже если они этого Дена живым поношут, ничего не выйдет. Тут потом к тех самых хлордов нужен. А где их взять через столько тысяч лет? Эта дурочка Синеласай думала, что ключа достаточно. Если бы всё было так просто, тут бы уже давно портал рабочий был и космопорт. Думаю, ещё на пару дней хватит. Они свалят, и мы сможем вывести груз. А потом я храга на атомы, и расплюхрага натами, из-за него столько времени зря потратили. Понятно же было, что не может 1.500 тонн антралина валяться где-то среди деревьев. Вотнош об конфедератов столько веков лежало, и никто не додумался межъярусное пространство просканировать. Я прикинул, что тут лежит, а главное, сколько это стоит, и присвистнул. Не в словах про себя. В воспоминаниях Негаграмм Антралина стоил 40 кру. Значит, получается, на 60 миллиардов валюты Федерации ценных трёхтысячелетней давности. И тут уже заряжены по складам, на меня ждало разочарование. Никаких признаков того, что на там объекты из запасы ценного вещества не было, и никаких скрытых складов между ярусами тоже. Были помещения хозяйственного назначения, давно заброшенные, наверное, где-то у них и спрятали. Кубический сантиметр антрадина весил примерно 60 г. 25 кубов и считай упаковки спрятать легко. Особенно с учётом того, что материал этот абсолютно инертный и обнаружить его приборами очень сложно. Валюга поманился и опять начал сопеть. Внёс углубил свои какие-то расчёты, хотя что там и так понятно, будущий барыша считает. На 60 миллиардов вполне можно разгуляться. А я искал пути обхода. Затевать сейчас перестрелку, значит, опозвать республиканцев сюда, а мне с ними встречаться не очень хочется. Вот у бандитов у них ясная и понятная цель найти ценный груз, вывезти его, продать, а потом пропить или прогулять свой перекот плохо. Медведика ждут, когда будет плазменный выброс, вытащат эти кубы на поверхность и улетят с планеты. И я вслед за ними на своей возможности смотрел трезво, и корабли минерал халтрет из сокрынных планет захватывать не собирался. Лейкому да я столь контролина продал металл очень редкий, хотя он старый лорд, который мой очень дальний предок добывал себе потихоньку, по 3 г в месяц, кажется. Шор охростался с другой стороны, и тут мы с шаром никаким боком причастными не были. Калхиты Он унял свой экран, потянулся за пистолетом. "Какие новости?" Валирий открыл глаз, держа оружие нацеленным куда-то в сторону звуков. Чуть приподнялся и тут засварился слежанки от черепа осталась половина, которая брызгами разлетелась по комнате, заляпав всё вокруг. Гнил спорикотился с места, стреляя, но тут ударила поразиющая волна, даже меня чуток достала рука до плеча онемела. А бандит так у себя сдвижение лежал на полу после этого. ком супервалист среди республиканцев среди них знакомый пилот из Доравиа, который мне рёбра сломал. С тедом за ними ещё двое тащили окровавленного Калхи, бросили возле гнился. Богай первым подскочил к главарю бандитов, рывком поднял его на ноги. Где моя сестра? Звук голосу был наклёкот похож. Где она? Гнился кое-как рассмеялся. Хиги сожрали посепел он. Идиот, ты думаешь, мы тут будем падаль всякую держать? У старого Як заревел и одним движением ножа распорол гнилос ус живот. Резко дёрнул его руку вверх, открежел и голову содно, та повисла на скуте кожи, всё ещё ухмыляясь. Кровь фонтаном забила из перерубленной шеи, сердце говорило ещё работало точками выкидывая жидкость из артерий. Калхи тоненько всхрипнул. Но вот, как договаривались, ты остался один. Пилот Джуман из Симинби похлопал его по плечу. "Да где ваше сокровище лежит?" Пойдём, покажешь, за сколько с их подельников продал. Ты оставишь его в живых, богает тяжело дышал, а потом бросился с ножом на приятеля. Один из тех, кто держал 칼х и выстрелил из дробовик с постоянной головой, рухнул на пол. В битце, кривых мелькнувшей, спрыгнул стрелявший целой планеты идиотов. Ладно, Джол, что с этим будем делать? Беречь. Но если надо что-то наказывать, Джуман наступил на руку Бугаю, то даже с ужиненными мозгами ещё до конца не умер и пытался ножом порнуть пилота в ногу. Вы двое добейте его, потом осмотрите тут всё. Дуктой, да что осталось, а ты тащи территорию в коридор, пусть покажет, что они там спрятали. А то Айя волнует, сорвёт и мечет, если портал не откроется, да ещё ценности тут, не окажется, вообще с катушек съедет. А нам проблемы с разведкой пока не нужны.